Глава 22 вторая. Тепок не ожидал, что вроде как обходительный и осторожный гость вот так напрямую изложит всю ситуацию, а главное в лоб задаст прямой вопрос. До этого он был просто эталоном обходительности и аккуратности, а тут на тебе. Опишивший от такого оборота, Топок не сразу смог найти слова, чтобы ответить. Благо, ему на помощь поспешил бес, который разрядил обстановку, когда понял, в какое затруднительное положение попал его партнер. «Э, Фар, ты же понимаешь, что прямого «да» или «нет» мы тебе не скажем сходу?» «Почему?» «Ну, вообще-то нужно все обмозговать, а для начала нужно понять, сможем мы вообще помочь или нет». Вы не хотите помогать? Мы не знаем, хватит ли нам сил. Пойми, нужны подробности, нужны данные. Сколько людей, как вооружены, какая местность, какая специфика у этого места, когда лучше напасть, какими силами. И если честно, я все же не понимаю, почему сам не разберешься. Ну, лично так лично. Тебе что, первый раз, что ли, кровь лить? А на старших ты плевал по большому счету. Как ты там говорил, победители не судят. Фарид чуть скривился, по то не соврешь, отвечать ему не хотелось, но пришлось. Короче, эти ребята, они из мухамудов, единоверцы, чтобы им всем по десять тысяч старых нимфоманок на том свете выдали. Если я на них нападу, старейшины меня не будут журить, меня накажут, а попадать в немилость мне не хочется. И в то же время, сам понимаешь, очень хочется подвинуть тех уродов. — Ну вот, это уже ближе к истине, — хмыкнул Бес. — Ладно, дай нам подумать до... до вечера, — безапелляционно заявил Фарид. — И я уже снял нам Альфурум целиком, так что пришлю за вами лимузин. Если тебе так уж надо, — он усмехнулся, — то даже с куртизанками и фазисом. Фарид ушел, сопровождаемый все теми же двумя странными парнями. Тапка же с Полозом бес остановил, когда они уже поднялись со своих мест и собирались отправиться по своим делам. «Тапок, погоди, мне тут один из бойцов кое-чего передал. Это что за рация ходячая? Что, уже отменили приватники? И вообще, что за хрень?» «Тупанул, каюсь», — хмыкнул Тапок. «Короче, да, я его к тебе послал, так как у нас только один спец по разведке, и это ты». «Да нет, я не про то». «Ты серьезно хочешь отжать у чудовищ там территорию? На кой черт?» Тут влез полос и привел все те же аргументы про агрессивных соседей, которые ранее излагал тапку. Но бес, в отличие от тапка, был куда лучше информирован о раскладах в городе и крайне скептично отнесся ко всем этим инсинуациям. «Ну, во-первых, Квайтун сюда не полезет», — заявил он. Тот квартал, в принципе, слишком далеко от их основной территории. Да и интерес у них отнюдь не в лавках с просроченными рационами и не в кривых инсталлерах с дешманскими левыми имплантами, которые они скупают оптом у мясников». «Ну, не так те же...» Бес прервал полузавластным жестом. «Нет, не те же». «Тот район, в принципе, нужен только неразборчивым в средствах бандам. Например, нам или чудовищам. И то чудовищем, так как они вообще ничем не брезгуют и еще тупые. А нам потому, как мы слабые, и перебирать харчами нам пока рано». «Мы не неразборчивые?» — возмутился Полос. «Я так точно». «Да, ты прав», — ухмыльнулся бес. «Ты не неразборчивый, ты просто крахобор. Полос задохнулся от возмущения. «Да я! Да у меня!» «Затухни!» — остановил его бес. «Ты так и не поднялся выше уровня банального вожака стаи маров. Но это не моя проблема, а твоя. Так вот, я даже разведывать ничего там не стану. В том районе есть небольшая гостиничка. Аэроклуб зовется. В ее подвале у чудовищ штаб. Их там человек десять». Так вот, я сам берусь их зачистить. Один. А ты с бойцами займешься куда более приличествующим вам делом. Пойдешь по торгашам, сообщишь, что крыша теперь мы. Хорошо бы сжечь хотя бы одного, чтобы продемонстрировать серьезность намерения. Но тут уж как пойдет. И никакой войны, никаких побоищ и перестрелок. Оно того просто не стоит. Территорию отжать можно, но быстро и без лишних жертв с нашей стороны. «Повторяю, никакой тебе большой войны, понял?» он скривился. Не так он представлял себе захват территорию у врага, но бес был непреклонен. «Пойми, если мы подпишемся на дело с Фаридом, войны хватит на всех. И тратить силы, время на эту помойку – бредовая идея. Тем более, что захватить ее можно куда проще. Мы покажем силу!» «Да какую еще силу? У меня ощущение, что тебе просто хочется заработать себе репутацию завоевателя. Остынь. Я устраню чудовищ сам, в своем стиле. Тихо и быстро. Никаких потерь с нашей стороны. Это эффективнее, чем то, что предлагаешь ты». Апелляция к большому боссу в лице тоже оказалась неэффективна. Тот, обмыслив все снова, теперь уже с учетом приведенных бесом аргументов, был полностью на стороне последнего. А спорить сразу с двумя начальниками Полос просто не стал и отправился собирать бойцов для наезда на торгаши, при этом не переставая бубнить что-то про зазнаек, не дающих дорогу молодым. — Как думаешь, с нашим Капо не возникнет проблем, а? — Что-то он стал больно часто выпендриваться, — вздохнул бес. Возникнут, будем решать. Полос, конечно, свой, но свой он был там, на пекле, а здесь тапок покачал головой. Или парень примет правила, или придется его обнулять, он слишком много знает. Тапок говорил спокойно флегматичным голосом, но от этого его голоса бесу стало не по себе». Кажется, тот парень, который был готов на пекле за любого члена команды вписаться в войну со всем миром, куда-то пропал. Его место занял расчетливый, спокойно злобный мужик, и без был не совсем уверен, что с этим обновленным Тапком ему по пути. «Не надо на меня так смотреть», — буркнул Тапок. «Ты вообще в курсе, откуда взялся у меня в команде этот самый Полос?» Но ну, и заговорок ваших больше». Пожал плечами без Слышал, что он вроде в банде был, хрулил ею. Я его взял в плен, так как мне нужен был эксперт по пеклу. И вообще-то собирался пустить его в расход, как только станет не нужен. Ну а потом закрутилось, он разок-другой здорово меня выручил. Ну, так и стал незаметно членом команды. Но я не идеализировал его никогда. Мар он и есть мар, и гнильца в нем, как ни крути, никуда не исчезла. Кстати, и до пекла он тоже отнюдь не полезными делами занимался. Так что не надо считать меня чудовищем, я просто реалист. Если Полос пойдет против нас, он сам себе приговор подпишет. Объяснение Тапка Беса удовлетворило полностью. В целом, ему тоже временами не нравилось лезшее из полоза нечто темное и диковатое, иногда раздражало его жадное эгоистичное нутро. Бес навидался, таких вот полозов за свою жизнь немало, так что, в принципе, Тапок прав. Если полос взорвется и начнет претендовать на большее, чем имеет, ему нужно будет дать укорот, Но при малейшем подозрении, что обиженный полос может их просто вломить, придется его убрать. Лучше он, чем Бес, Тапок, ивси и Собаки. Пара часов позднее. Бес сидел под накрапывающим дождиком уже полчаса. По его расчетам, сейчас группы бастардов во главе с Полозом как раз начали работать, в наглую заходя в лавки и прессуя торгашей. По идее, минут через пять чудовища должны получить информацию о том, что их территорию атакуют. И, зная нравы этих недалеких в целом-то ребят, они тут же ринутся на улицу с целью порвать врага на куски. Тут-то их будет ждать он, бес, а вместе с ним еще несколько сюрпризов. Двери в здание, возле которого засел без, были надежные, крепкие, двухстворчатые, и именно из них вылетели сразу пятеро парней из чудовищ. Все пятеро были как под копирку, раскрашены пятнами, кожа на тех частях тела, которые были видны, желтого цвета, а на головах треугольные уши, лица стилизованы под мордой леопардов. В общем, классика для этой группировки. Первый выбегавший даже не успел понять, что его убило, просто в его лоб чуть повыше бровей ударило чем-то тонким, и он даже не понял, что случилось, упал замертво. Тонкая мононить, натянутая герой прямо поперек прохода на высоте чуть выше головы среднестатистического человека, с легкостью прорезала и кожу, и имплантированную легкую броню и кости черепа, и, пройдя сквозь студенистую ткань мозга, вышла с другой стороны, после чего повисла, подрагивая в воздухе. Пока на ней была кровь, ее еще можно было заметить, но спустя пару секунд кровь стекла и нить стала вновь незаметной, а уж ночью ее увидеть было практически нереально. Биас обожал подобные игрушки, простая, надежная и эффективная, а потому часто использовал. Товарищи покойного, когда тут рухнуло, из вскрытой черепной коробки прямо на армпласт тротуара вылетели, вращаясь остатки мозгов, заскользили по мокрому покрытию, отпрянули в сторону, начали озираться, пытаясь понять, с какой стороны им угрожает опасность. Вес ухмыльнулся и нажал кнопку на пультике, которая лежал у него под рукой. При этом катушка, на которой была намотана мононить, резко начала натягивать ее и через мгновение практически невидимая плеть толщиной в одну молекулу щелкнула, как кнут, рассекая плоть стоявших плотной кучей врагов. Кому-то снесло обе кисти, которыми он сжимал перед собой пистолет, кому-то рассекло лицо, но кость прорубить не смогло, скорее скользнуло по нему, и как скальпелем срезалось черепов все, плоть, хрящи, кожу. Все это неопрятной бахромой повисло под подбородком, а ужасающая кровавая маска, в которую превратилась ранее кошачья морда чудовища, продолжала глядеть на мир». Оставшиеся двое оказались везунчиками, и их просто убило рассечением глотки у одного и шейных позвонков у второго. Гуманным было бы добить кричащих и корчащихся от боли чудовищ, но гуманизм сегодня не входил в планы беса. На эти крики уже через полминуты из штаба, находящегося в здании, выскочил еще с десяток человек, и по идее это были все, кто был в этот миг на базе. Бес решил, что пора. Его личная винтовка, которая дожидалась хозяина здесь на Нассари, пока он сам лазал по пустыням пекла, наконец-то была использована по назначению. Двадцати зарядный магазин уже в самой винтовке, три запасных рядом, в каждом сверкают и переливаются пули пятидесятого калибра, а мощный и надежный комплекс гашения отдачи позволяет не беспокоиться об избыточной мощи патрона. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Десять выстрелов сливаются в один непрекращающийся звук, будто дети с петардами играют. Учитывая мощь патрона, одного магазина оказалось предостаточно, чтобы уложить всех на крыльце. Но бес не был бы бесом, если бы не подходил к задаче со всем чаянием. Поэтому он все равно достреливал в лежащие тела магазин до конца, стараясь угодить в голову упавшим врагам, даже тем, что не двигаются. Гераре, Клара Дюб! Собаки выполнили команду мгновенно. Быстрыми прыжками, незаметные до того доберы подлетели сначала к двум раненым мононитью, которых бес специально оставил псам, и вырвали им глотки просто на ходу. А потом налетели на кучу сваленных друг на друга тел, и оттуда пару раз даже раздались стоны. Вес ухмыльнулся. Вот зачем нужна его дотошность и тщательность. Вроде всех отстрелял, контроль провел. Но нет, все равно выжившие остались. То есть оставались. Через несколько секунд все было кончено. Собаки отошли от тел и вновь как будто растворились в дожде. Об их присутствии тут говорили лишь быстро тающие на тротуаре кровавые отпечатки лап. Дело было сделано, как бес и обещал, быстро, эффективно и кроваво. То есть так, как и нужно. Та самая демонстрация силы, которую хотел показать Полос, но при этом без каких-либо потерь со стороны самих бастардов. Бес подозвал условным свистом псов и, моментально спустившись со своего НП, бодро зашагал по улице, высоко подняв воротник своего темного плаща. Собаки пристроились в полуметре сзади. Вся компания обошла окровавленные тела, лежащие тут и там, проскользнула за дебелые двери туда, где, собственно, располагался штаб чудовищ. Спустя несколько секунд оттуда раздалось два пистолетных выстрела, а потом крик человека, в котором была слышна и боль, и страх, и охвативший бедолагу шок от происходящего. А дальше наступила тишина. Гулянка в кабаке была организована по высшему разряду. Зал, снятый Фаридом для всей их компании, охраняло десятка четыре разнокалиберных бойцов, одетых и вооруженных так, что можно было не опасаться даже внезапного налета корпоратских безопасников. Может, не перебили бы всех, но точно сдерживали бы достаточно долго, чтобы вип-персоны сумели покинуть территорию. Внутри кабака тоже все было дорого-богато. Три накрытых стола с элитным алкоголем и настоящими, несинтетическими продуктами. Мясо, овощи, фрукты, сыры и прочие закуски, разложенные профессиональными поварами в красивые композиции на тарелках. В роли обслуживающего персонала выступали девушки, причем все они были топлес. У полоза от такой красоты практически потекли слюни. Такой банкет, похоже, был пределом его представления о богатстве. Причем что раньше, напекли и до него, что сейчас. Фарид на правах хозяина широким жестом пригласил гостей внутрь. «Ешьте пейте, дорогие гости! Не каждый день из мертвых воскресает побратимый, лучший друг. Если на столе нет того, что хотите, скажите, и оно тут же появится. Если вам какая-то девушка понравится, то вы просто можете ей сказать об этом. Все уже оплачено». При этих словах он хитро покосился на полза, который разве что не подпрыгивал в нетерпении. «Ну а теперь прошу к столу». В убранстве зала было заметно, что Фарид к этому приему подготовился тщательно, потому что два стола были действительно предназначены для людей. А вот третий оказался специализированно накрыт для трех модификантов. Почему для трех? Потому что там было два вида рационов, один для взрослых псов, причем такие, ценник на которые начинался от пары тысяч кредов за порцию, и вторые, специализированные для щенков мелких пород. Тоже телятина, утятина, индюшатина, и не подумайте, что выращенные в чанах, нет, но с добавками для роста и прочим. Тапок, моментально оценивший все, тихонько шепнул бесу. «А твой куришь реально серьезный мужик. Он мало того, что продемонстрировал щедрость и заботу, но еще и намекнул одновременно, что его источники информации весьма хороши. Это ты к чему?» «Он знает, что Фил — это не просто щенок, а модификант. Посмотри, все этикетки и логотипы на собачьих мишках генозавр. «То есть Иван Петрович ему рассказал, кто такой Фил, или же твой Фарид демонстрирует нам свою осведомленность? Причем он хочет показать, что не просто знает о Филе, но и знает, где его взял». «Скорее второе», — хмыкнул бес. «Генмастера никогда не раскрывают ничего никому. На этом у них репутация держится. А вообще ты сильно заморачиваешься. Фарид ищет нашего расположения, поэтому и такие расшаркивания...» «Тебе виднее, но все-таки, как думаешь, стоит ли нам подвязываться к этому делу?» «Погоди пока, нам же никаких предложений никто не делал конкретных. Сколько отходит нам, что конкретно нужно сделать?» «Да он вроде и так все сказал». «Нет», — усмехнулся бес. «Далеко не все, и он должен понимать, просто за бабки мы не возьмемся. А вот если нам выделят долю на захваченной территории, я бы поторговался за размеры, вписался. У Ахменидов очень хорошие спецы, способные такой бизнес сделать абсолютно легальным и, главное, очень прибыльным, а это чистый доход». И «Не кинет нас твой Фарид, а? Ну, просто кто мы и кто он». «Нет, не кинет. Тебя бы кинул, скорее всего. Бастардов точно кинул бы. У них слово данное ни своим ценности не имеет. Но я-то не просто друг. Я его кровный побратим. Если кинет, его свои же не поймут. Это нарушение страшнейшее. Так что тут все чисто. Но давай пока пожрем, попьем и послушаем Фарика. Часа два они просто наслаждались за застольем. Потом Фарид, слегка уже нагрузившийся алкоголем, принялся расспрашивать беса про то, куда же тот пропал. В ответ выслушал кучу историй про пекло, страшный мир смерти. Понятное дело, что состав этих историй был тщательно согласован заранее с ВКСными спецами, так что никаких роботексов и киберов там не фигурировало. Но рассказов о бедуинах, к и войну с чистильщиками, Фариду и так хватило за глаза. Кое-где рассказ беса дополнял тапок, а когда Полос вернулся из очередного «Я на полчасика отбегу» с очередной красоткой, обладавшей особо выделяющейся внешностью, то он, в свою очередь, рассказал пару байк из жизни пауков. «И вот тут я смотрю на этого парня и понимаю, ну, умный же мужик, даже жалко его валить, а он такой, так куда ты дел пленников?» Я на него наезжаю и тут понимаю, я для него проблема не больше, чем вот тот вот бульбанес на палочке, что мои архаровцы у него отобрали. Уже хочу пристрелить козла от греха подальше, и тут мне в руку попадает пуля. А потом мои парни начинают падать один за другим, а он просто сидит, связанный, и глазами водит туда-сюда. Вот так я и познакомился со злым тапком. «Да уж, у тебя остальные нервы тапа, и яйца». «Так рискнуть без брони, без всего, уважительно заметил Фарид, обращаясь к тапку. Выбор был невелик, пожал тут плечами. Мне нужна была инфа, а в бою слишком много шансов положить просто наглухо всех, кто мог что-то знать. И где тогда искать пленников? Что ж, давай выпьем за рисковых людей. Они чокнулись бокалами, и Фарид, залпом осушив свой, наконец-то перешел к делу. «Так, ребята, теперь давайте о деле. «Давай», — кивнул Тапок. «Я так понял, за чистую ставку вы работать не хотите?» «Нет», — покачал головой Тапок. «Что же вам надо?» «Хм, а ты не догадываешься, братан?» — усмехнулся бес. «Мы хотим долю в деле с чистыми деньгами». Ну, ты же знаешь правила семьи, только родня, никаких чужих». — Значит, зависим все на меня. Я-то член семьи, хотя твой дед и против. — Хитрый бес, — рассмеялся Фарид. — А ведь так прокатит. И сколько вы хотите? — Половину, — сказал, как отрезал тапок. — И торговаться не будем. Хочешь, чтобы мои люди сделали за тебя грязную работу, Баши? Тогда изволь отдать нам половину. — Это слишком много? — Сокрушенно покачал головой Фарид. «Ну, сейчас ты имеешь половину от нихрена. Это как, много или мало?» Усмехнулся Тапак. «А тут риски все на нас. Ты просто получишь желаемое на блюдечке с каемочкой, без всяких рисков». «А, шайтан!» — рубанул рукой Фарид. «Ладно, половина на беса. Договорились?» «Да». Прекрасно. Тогда вот тебе диск с хинтом. Завтра посмотри. А сегодня мы отметим наш будущий союз, дружбу и плотное сотрудничество.